Днем раньше Новиков вышел на связь с Волгалой и попросил Левашова немедленно организовать канал прямого перехода. Шагнул из московской квартиры в прокуренную, загроможденную аппаратурой непонятного назначения и похожую на лабораторию алхимика со средневековых гравюр каюту. Олег, сидевший у стола, на котором мерцали экранами сразу три работающих компьютера, встретил его неожиданно радушно. Похоже, после той ночи он действительно изменил свое отношение к Новикову и его поступкам. Андрей бросил на спинку стула Френч. Здесь было куда теплее, чем в осенней Москве. Недовольно осмотрелся. — Как-то у тебя здесь неуютно. Пойдем в бар, что ли? Пивка холодного попьем. Соскучился я по цивилизации. За кружкой светлого бочкового Новиков обрисовал Олегу изменения в обстановке, и свои дальнейшие планы. Левашов слушал спокойно и почти не задавал вопросов. Даже на рассказ о встрече с Антоном отреагировал без удивления. Ему, на голом месте придумавшему практическую методику пространственно-временных совмещений, идея галактической суперсети и игры в реальности не показалась заслуживающей сильных эмоций. «Теперь ты понял, что наше разногласие насчет идеалов октября и пределов морального релятивизма значения больше не имеют. — Пожалуй. Если Антон не врет, то это и вправду ерунда. И что ты думаешь делать? Хотел бы я и сам знать. Второй год мы крутимся, как черт на сковородке. И дела с каждым днем... Новиков сокрушенно махнул рукой. До последнего я думал, что мы все-таки люди, пусть и попавшие в необыкновенные обстоятельства. — А теперь? — А что, собственно, произошло? — с ненаигранным спокойствием спросил Левашов. — Каким образом означенная информация повлияла на твое мировосприятие? Тебя задевает, что ты произошел не в результате акта божественного творения, не от первичной кооцерватной капли и не в результате борьбы производительных сил с производственными отношениями, А как побочный результат антиэнтропийных процессов в компьютерных сетях? Ну и что? Данный факт влияет на вкус вот этого пельзянского пива, на развивающий занавески утренний бриз или на прелесть общения с Ириной, которая тебя заждалась? Оно, конечно, так, согласился Новиков, и на самом деле вообразил, как, закончив беседу с Олегом, войдет в каюту любимой женщины. Только... Постоянно думать, что какой-то галактический монстр, наскучив игрой через секунду, может просто стереть программу. А то даже и не сам он, а просто антивирусная ловушка сработает. Левашов пожал плечами. Да и наплевать. От мгновенного инсульта люди тоже помирают. Но это же не повод впадать в мировую скорбь. Кто тебе сказал, что субъективные идеалисты не правы С тем же успехом можешь воображать, будто с твоей смертью исчезает весь материальный мир. Он сделал два больших глотка, захрустел ржаным, посыпанным солью сухариком. Деловые предложения есть? Имеется кое-что. Играть так играть. Охота мне проверить. Может, и вправду мы с теми ребятами на равных можем? Тут я полностью за. От меня что требуется?»